26 марта. События во Втором Кавказском корпусе. Отказ второй Кавказской гренадерской дивизии стать на позицию. Смещение Михмандарова, начальника дивизии, и его начальства Дива. 30 марта. Спокойное, плодотворное заседание Армейского съезда до глубокой ночи. В перерыве до обеда я собрал лишь председателей всех наших комитетов. И мы выслушали доклад офицеров, приехавших или бежавших из частей Второй кавказской гренадерской дивизии. Возмутительная история. Вера колеблется это начало разложения армии. 31 марта вместо Минска, куда меня приглашали на митинг в качестве оратора, поехал, по приказанию командарма во второй Кавказский корпус. Видел Бенескула, принявшего управление корпусом из рук прапорщика Ремнева. Затем отправился в Залесье, где был собран корпусной комитет Второго Кавказского корпуса. Получил от него полное осуждение роли Ремнева и второй Кавказской гренадерской дивизии. Ушел при криках и овации по моему адресу. 2 апреля. Утром. Узнал о самоубийстве генерала Бенескула. Днем Головинский сказал мне, что офицеры штаба Второго Кавказского корпуса обвиняют меня в этом, и что они решили написать три письма одинакового содержания генералу Михмандарову мне и госпоже Бенискул, давая последний право напечатать письмо в газетах. Мне первый раз в жизни сказали, что я убийца. Не выдержал, сделалось дурно. Самосознание говорит, что и я виновен. Не надо мне было говорить Беннискулу о некорректности его принятия корпуса из рук прапорщика Ремнева. Я должен был знать его слабость духа, воли, его мягкость. Вечером собрались все наши комитеты и многочисленная публика. Я пришел и заявил, что я убийца, просил судить меня. Через несколько времени за мной прибежали офицеры и солдаты с просьбой выслушать их постановление. Мое появление, чтение постановления, в котором говорилось, что я поступил как честный солдат и генерал, и мой уход — сплошная овация всего собрания. И все же это великий урок на будущее». 3 апреля. Продолжаю чувствовать физическую слабость и моральную подавленность. Десятое апреля. Утром подал заявление в оба комитета о своем отказе. Устал я. Да, вероятно, скоро получу, наконец, назначение. 13 апреля. Я верю, что все будет хорошо, но боюсь, какой ценой. Мало говорить, война до победы. Но надо и хотеть этого. Как знакомы русскому офицерству эти переходы от радостного настроения к подавленному, от надежды к отчаянию, от лихорадочной работы в комитетах, советах, съездах к сознанию, что они погубят армию и Россию. Сколько драм подобных смерти Бенескула разыгралась на темном фоне великой русской драмы. Маркова захватила волна нараставших событий, и он ушел с головой в борьбу, не думая о себе и семье, то веря, то отчаиваясь, любя родину, жалея армию, которая в его сердце и мыслях никогда не переставала занимать большое место». Не раз еще на протяжении своих очерков я буду останавливаться на личности Сергея Леонидовича Маркова. Но я не мог отказать себе в душевной потребности теперь же вплести еще несколько скромных листков в его венок. Венок, который в июле 1918 года два верных друга положили на его могилу и написали. И жизнь, и смерть за счастье Родины.